Наступила тишина. 15498. 39 букв. В записи цифрами... 15498, что куда короче, разумеется. Отличная штука! Это цифровая запись. Тому человеку, что ее придумал, моя простая человеческая благодарность. Молодцом, парень! Но прежде чем думать о такой ни к чему не обязывающей ерундии, нужно разобраться с паранормальным сумасшествием на руках. Одни и те же 14 дней повторялись уже больше 10 тысяч раз. «Если бы какой-нибудь обыватель знал о том, что он заперт во времени и помнил бы все происходящее, он давно бы сошел с ума. Я подозреваю, что воспоминания Судзуми и Сан чистятся куда тщательнее, чем наши собственные. В таких делах лучше обращаться к Оракулу». Я спросил напрямую Нагата. «Все так?» «Да». Нагата кивнула. «Значит, мы уже делали все то, что нас завтра по планам, и обон и рыбок ловили, получается тоже?» «Не обязательно», — ответил Нагата без тени эмоций. Последние 15497 циклов в действиях Харахи и Сузуми наблюдались в вариации. Она безрожденно посмотрела на меня и также безрожденно продолжила. За последние 15097 циклов Убон был пропущен дважды. Убон без ловли рыбок происходил 4037 раз. Городской бассейн на настоящий момент посещался без пропусков. Подработки были проведены 9025 раз с шестью разновидностями работ. Кроме раздачи воздушных шаров, выполнялись также разгрузка товаров, обслуживание кассы, раздача листовок, дежурство на телефоне, выступление на показе мод. У порядочной по перестановке комбинации, паттерна, повтора... Хватит, хватит, можешь не продолжать. Когда Сузнанный пришельцем в андроид замолчал, я задумался. Последние две недели августа повторяется уже 15 тысяч... Который там раз? Ах, черт! 1549 раз, точно! Каждый раз 31 августа все сбрасывается. И цикл начинается с сана восемнадцатого. Кроме того, ничего об этом не помню. А Нагата знает все подробности. Это почему? Нагата-сан, а точнее, говоря, объединение организационных информационных сущностей, существует вне пространства времени. Даже слабая лыбка Коидами казалась какой-то натянутой. Может, из-за освещения? Нет, ладно, это ерунда. Черт с ним. Что начальство Нагата выдерживает неприятности похлеще, это я прекрасно знал. беспокоил меня другое. Получается, ты прожила эти две недели 15 498 раз, Нагата? Да. Нагата кивнула, как в ничем не бывало. Эй, а больше тебе нечего сказать? Пусть я не знал, что еще она может сказать, но... Хм. Постойте. 15 498 раз по две недели. Итого 216 972 дня. Или примерно 594 года. Эта девочка проживала каждый из этих не каждый цикл. И безразлично смотрел на все происходящее. Нашу самой терпеливой человека за постерпение давно бы иссяк. И при этом, как бы скучно ей не было. 15 498 раз ходить в бассейн. Ты? Я прервался на полусловия. Нагата наклонила голову, как птичка, и усталость на меня. Я вновь отметил нагато что-то такое, что уже замечал, когда мы были в бассейне. В тот раз мне показалось, что ей было скучновато. И, видимо, я был прав. «Даже для Нагата, разумеется, должно быть мучением проживать такие банальные вещи столько раз. Хотя она и виду не подавала, но в глубине души, возможно, сыпала проклятиями. Примелькнуло у меня в голове. Теперь я, наконец, получил некоторое представление о происходящем, но причины до сих пор не знал. Зачем Харухе такое делать?» «У меня есть одна догадка», — сообщил Коэтмин в своем обычном клише. «Возможно, Судзуми Сэн не желает, чтобы летние каникулы заканчивались». Из-за того, что она так думает, летние каникулы зациклились навечно. Это что, вроде того, как детишки скандалят не желают идти в школу? Коэдзим бессознательно тронул пальцем ободок в своей банке кофе. Наверное, её грызёт то, что она не успевает сделать всё задуманное на лето. Начинать вместо этого новый триместр ей не очень-то хочется. Поэтому она жалеет о потерянном времени. 31-го она ложится спать с нелёгким сердцем. А когда просыпается, время уже перемотано, и у неё опять впереди две недели каникул. Так? Знаете что? Смех и грех, и надоело это всё до чёрта. Я знаю, что ты девчонка из тех, кто всегда получает всё, что хочет, но я и подумать не мог, что чувство здравого смысла постепенно трофируется у неё до такой степени. Хорошо. И что же нужно сделать, чтобы она успокоилась? Вы мне это неизвестно. Нагота-сан, ты знаешь? Нет. Поступил бодрый ответ. «Но ты же наша последняя линия обороны! Самый надёжный человек!» Я не удержался и лякнул вслух. «А что ж ты ничего не сказала? А мы тут бесконечный двухнедельный вальс танцуем!» После мгновения молчания Нагата тихо произнесла. «Моё дело наблюдать». «Ясно. До сих пор Нагата не принимала активного участия в происходящем, хотя и оказывалась незаменимой практически в любом происшествии. По-моему, единственным случаем, когда она сама за что-нибудь бралась, был тот раз, когда она привела меня к тебе домой». За этим исключением, Нагата всегда лишь помогала нам в наших собственных начинаниях. Да, я все понимаю. Нагата Юки — человекоподобный интерфейс, узнаный объединенными информационными сущностями для связи с нами, а также как биологические андроид для наблюдения за харухи. Интересно, отображение эмоций ей в целях безопасности отключили? Ну и черт с ним. Для меня молчаливая, обожающие книги «Надежная, как скала маленькой Нагата Юки» — в первую очередь друг. Если кого из бригады Сусы можно назвать самым подкованным и умелым, то только Нагата. Поэтому я решил расспросить её попоробнее. И сколько раз мы это обнаруживали? Нагата, видимо, ждала такого вопроса, поскольку она спокойно ответила. 8769 раз. Частота обнаружения возрастает с каждой итерацией. Наверное, из-за приступа вторичности и неправильности. Сообщил Коидзуми. Но раз за разом, даже когда мы узнавали о нашем положении... Нам не удалось найти выход и восстановить время, так? Верно. ответил Нагата. Неудивительно, что Асахина-сан Ведь стоило ей только все понять, как предстоит снова потерять две недели воспоминаний, опыта и возраста. Вернуться назад. Лишь для того, чтобы вновь обнаружить ловушку и вновь разрыдаться. Я уже думал эту мысль бесчисленное число раз. С тех самых пор, как я впервые встретил Харухи этой весной, всякий раз, как по ее причине возникают неприятности, мне приходит в голову одна и та же фраза. Ох, дела. Без сомнений, за прошедшие две недели я думал её восемь тысяч семьсот шестьдесят девять раз. Божь ты мой. Опять в какую-то ерунду. На следующий день было наблюдение за звёздами. Проводилось оно с комплекса, где жила Нагата. Коя-то ему нам громоздкий неудобный телескоп на треноге. 8 вечера мы приступили к делу. Ночное небо было довольно бледным. Вторе бледности лица Сахины-сан. Она пребывала не то в замешательстве, не то в смятении. Я тоже был немного растерян, так что мне не очень тянуло глядеть на звезды. Котом широко улыбнулся, устанавливая телескоп. Я увлекался астрономией в детстве. Помню, я был так поражен, когда впервые увидел Луну и Питера. нога как обычно, стоял на месте, как будто держа на крыше караул. Я посмотрел в небеса, но увидел лишь две-три звездочки. Воздух был слишком грязным. Можно даже сказать, что неба вообще не было. Может, если зимой воздух очистится, будет видно со звезды Ориона. Объектив телескопа повернулся к соседу земле. Арахи, вертя головой перед окуляром, сказала... «Не видать их!» «Кого?» мурсион «Надеюсь, что их и не существует. Как представлю себе каких-нибудь огромных, извивающихся осьминогов-монстров, обсуждающих планы захвата Земли? Не даже в качестве комплимента не могу назвать это интересным». «Почему же? Они могут оказаться дружелюбны! Сам посуди на поверхности никого нет, а значит, они прячутся под землей! Ясно же, что под душевный они боятся напугать нас, людей!» Воображаемые марсиане-харахи, похоже, были подземными жителями. Скажи, хоть на что они похоже Кто они? Плюсидарцы или пришельцы из Марса атакуют? Есть рекомендация того и другого. Плохи наши дела. Проще сочиняй, проще! Наверное, они там внутри готовятся, чтобы когда первый корабль наконец приземнится на Марсе, они могли выскочить и удивить землян. Привет, земляне, добро пожаловать на Марс! Или что-то в таком духе. Оже не придумаешь, если что-то пойдет не так, они всех перепугают, они удивят. Понятия ими, кто первым вступит на пески Марса. Но не дурно было бы заранее предупредить его, чтобы он морально подготовился. Послать что ли письмо в наса? Время летело и мы сменялли друг друга разглядывая очертания лунок и марсианских кратеров. Я вдруг обнаружил, что мы потеряют одного из бойцов. А захиносанс палабня в прислонившись к сгородке, который мешает свалиться с крыши натречу преждевремной кончине. Наверное, вчера она провела бессонную ночь, так что я не стал ей мешать. Харахи, видимо, утомившись, разглядывать спокойное ночное небо, предложила. «Устрем охоту, ЗНО! Они должны быть месяц захватить землю! Кто знает, может, прямо сейчас на орбите летают их разведчики!» На радостях она принялась вертеть телескопом, но вскоре ей это надоело. Она уселась рядом с сахины и задремала, прислонившись к ее хрупкому плечику. «Неужто она устала?» — прежептал Коудзуми. Сложно себе представить, чего бы она могла устать больше нашего. Харахи спала крепким сном. Мне даже захотелось разрисовать ей физиономию, но мне не хотелось портить витые лица во сне. Когда Харахи молчит, она очень симпатична. Им с Нагата надо бы обменяться сознаниями. Даже спокойной Харахи уже будет достаточно, а уж непоседливая и экспрессивная Нагата окажется просто выше моего понимания. Шелестел ночной ветерок. Я смотрел на Сахинусана Харахи, спящих друг рядом с другом. Они обе так симпатично сочетались, когда просто сидели без движения. Может быть, кому-то Хархи даже показалось бы красивее Сахины-сан. Да, вполне возможно. Но чего ж ей все-таки надо? С тяжелым вздохом произнес я. Может, просто отдохнуть и развлечься с друзьями? Возможно. Кстати говоря, друзья с — это мы. Кое-то мой пристально вглядывался в другой конец вселенной. А раз так, самое главное — найти то, что ее успокоит. Иначе этот цикл времени никогда не прервётся. Пока она не сознает своих желаний и не воплотит их в жизнь, нам остаётся лишь проживать всё заново вместе с ней. Слава Богу, что наша память стирается. Иначе бы мы рано или поздно сошли с ума на нервной почве. 15498 раз. Неужели это правда? Может, Нагата просто пугала нас? Откровенно говоря, хоть это и звучит невероятно, но от Харахи можно ждать всего чего угодно. Эта девчонка с ее загадочными способностями вечно втягивает нас в неприятности, сама того не понимая. Врожденная безрассудство тому виной, или глубина ее сознания, но мы всегда по голове обеспечены проблемами. Она просто такой человек, из тех, с которыми проблемы случаются постоянно. Я думал раньше, что мы все время, сопровождая обеспеченную Харахи, вполне можем считаться посланцами доброй воли. Поглядеть на участников бригады СОС один спокойнее другого... Подумать только, и при этом я оказался ключевой фигурой в определении судеб мира. В таком случае подозреваю, что мир довольно странное место. К слову, наивная убежденность, что бороться стоит только за правильный мир, полная ерунда, выдуманная и популяризированная людьми под влиянием всяческих идеологий и докторин. Много на свете фанатиков, которые слепо исповедуют такую эгоистичную точку зрения и навязывают ее другим. Подумали хотя бы, что не вскажут их потомки через тысячи лет. Пока я размышлял над такой чепухой, Кузьми внезапно произнес... «Пусть мы не знаем, чего в глубине души хочет тут Сан, но, может, попробуем угадать? Например, можно ни с того ни сего обнять ее со спины, шепнуть «я тебя люблю»» ну или что-нибудь в таком духе. «И кто пойдет на такое самопожертвование?» «Нет никого, кто справился бы с этим лучше, чем ты». «Накладывай вето! Отказ!» «В таком случае стоит попробовать мне. Уж не знаю, какое у меня лицо было в тот момент. Зеркала при мне не было». «Кой-то мне, похоже, прочел мои мысли. Шучу, шучу. У меня не хватит поруху Если я действительно так поступлю, судзуми лишь придет совершенно ненужное замешательство». Он закончил свою речь кашляющим смешком. и опять погрузился в молчание, глядя на неподвижное летнее небо, где видна была лишь сияющая, как обычно, луна. Млечный путь, украшавший темное полотно небо мерцал в отраженном солнечном свете, будто бы зовя меня с собой. «Куда? Знать бы!» Я думал обо всём этом, глядя на застывший силуэт Нагата, смотревший в ночное небо. Лето ещё не ушло, но летние каникулы уже понемногу подходили к концу. Однако, кажется, не было никого, кто знал бы, окончатся ли они или нет. Извините, я серьёзно. Вполне возможно, что мы вернёмся 17 августа. Что же такое сделать, чтобы Харухин нашла, наконец, то дело, о котором она всё время забывает? О чём она могла забыть? Меня ждала гора домашних заданий, за которые не брался с тех самых пор, как принёс домой. У нее такой беды не было, поскольку на давным-давно уладил все заранее. Что же нам теперь делать? Отправляемся на тренировочный корт! Харахи достала алюминиевую биту. Ту самую, всего от митинных, которую мы однажды отобрали у какой-то бейсбольной команды. Никогда бы не подумал, что она забережет погнутую биту, которой только людей пугать, а не мячи отбивать. Командирша отбросил за спину волосы, помахала биты, лучезарно улыбаясь, и повела нас вниз к месту отработки ударов. Видимо, школьный бейсбол встелял в нее какое-то вдохновение. Меланхолия, словно по цепочке, передалась участникам бригады. Сегодня мрак покрылся Хину-сан. А точнее, мрачным было выражение на ее лице. От этого и мне становилось немного печально. Неудивительно, что и плохо, ведь она не может вернуться в свое время. Коидзами на Агата по своему обыкновению шагали позади меня. Как обычно, одна с маской «но» вместо лица, другой с неизменной улыбкой. Как будто их все это совершенно не касалось. Нельзя ли быть хоть немного серьезней? Эх, мне тяжело вздохнул. Я принялся наблюдать за пляшущими черными волосами Харухи. Понятия не имея, кому пришло в голову, что с тех пор, как появилась бригада СУС присматривать за Харухи, моя работа. Поскольку пальцами откнуть ни в кого не могу, потерплю, ругаться не буду. Скажу только вот что. Не стоит слишком на мне рассчитывать, я не такой уж надежный, замечательный парень. Впрочем, говорить это сейчас тоже было бы бессмысленным. Азахина-сан пребывал в замешательстве, Коэй-то Милиш улыбался, а ногата безмолвно разглядывал окрестности». «Мне обязательно нужно было как-то заставить Хархи что-нибудь сделать!» «Вот только сделать что?» Ответ могла дать лишь Хархи, но даже сама Хархи понятия не имела, в чем же крылась причина проблемы. «Мику Рутян, ты можешь не махать битый! Тренируй хотя бы бант, а то ты сколько ни маши, все равно не попадешь! Сбей мяч, получится грандбол! Стой, не бей сверху вниз!» От прошлого турнира по бейсболу были сплошные проблемы. «Неужели он хочет участвовать в следующем году?» Харахи застолбив свою клетку на 130 км в час, хлоп-хлоп, послал несколько метких мечей. Глядя, как она счастлива, я тоже почувствовал себя лучше. У этой девчонки несомненный дар. Кто знает, может у нее от рождения больше митохондрии, чем у всех. Откуда иначе у нее столько энергии? Если бы только она хоть немного использовала ее на благо общества. День за днем, пока вся Харахина норма не была выработана, никто не мог позволить себе нажать на кнопку паузы, и мы спешили от одного мероприятия к другому. Мы побывали даже на местном празднике фейерверков. С берега стреляли снарядами Сякудама. Все три девушки опять пришли в Юката, и мы смотрели на взлетающие ракеты, распускающиеся в небесах лепестки пламени. Харухи по-детски радовалась, тыкая пальцем в небо, где в узоре фейерверков, и чудилось чье-то лицо. Боже, радуется какой-то ерунде. Но лишь такие моменты можно увидеть ее настоящую чистую детскую улыбку. Впрочем, я на всякий случай поспешно отвернулся. Мало ли какие глупости могли бы прийти мне в голову, если бы я смотрел на нее слишком долго «Не знаю уж какие, но какие-нибудь обязательно бы пришли. Не Одежда красит человека. Урок себе на будущее». Несколько дней спустя, повиной внезапному порыву, мы записались на происходящее возделье открытые городские соревнования по рыбной ловле. Ловили бычков, но вернулись пустыми руками. На нашу наживку клевали какие-то мальки, подобных которым мы никогда и не видели, так что мы не могли даже отчитаться о таком улове. Харухи, впрочем, была ужасно довольна. Ей нравился процесс забрасывания и вытягивания удочки, а не самоловля. Радовало уже то, что мы по ошибке ни с того ни сего не вытащили целиканта. Успокоившись, я наслажался завтраком, приготовленным сбежавшей от нас при виде червя наживки Асахины Сан. На этот раз мы с Харахи спеклись дочерно, резко выделяясь на фоне оставшейся парочки, которая намазалась защитным кремом. Нагата я не считаю, поскольку та исключение. Она ни за что не сгорит И слава богу, бронзовая от загара Нагата — это совершенно потусторонняя картина. Вы я прекрасно понимал, что сейчас было не время для таких беспечных рассуждений. Время летело, как разгоняющийся поезд на рельсах. Харухи веселилась. И это сковал Мрак на лице сахины сам превратился в непроглядную тьму. А Кодзим улыбался так ослепительно, как будто его все это совершенно не касалось. И только нагата -то вела себя так, как обычно. Все эти две недели мы провели как на иголках. Время, однако, вышло. Стоял 30 августа и оставался лишь один день летних каникул. Если сегодня и завтра мы что-нибудь не сделаем, всему вероятно конец. Однако, идеи у меня совершенно никаких нет. не солнца, крики цикад. Все мелочи, из которых собирается лето, лишь усиливали мое беспокойство. Определился уж не знаю когда, и победитель в школьной бейсбольной лиги Но почему? Почему все это не может тянуться дольше? По крайней мере, до тех пор, пока Харахи не угомонится. Все до единого пункта в списке Харахи были помечены галочкой. Вчера глубокой ночью мы отправились прямо на кладбище. Это было последнее наше мероприятие «Проверка храбрости». Призрачных огней привидений не было. Единственное, что стоило смотреть, была перепуганная сахина -сан. Вроде бы совсем покончено. Было около полудня 30 августа, мы сидели в привычном кофейне перед станцией. Харахи изучала вырванный листочек бумаги так, будто бы перед ней была сделана шариковой ручкой копия карты расположения сокровищ Токугаву. Она казалась и довольной, и в то же время чем-то неудовлетворенной. Прекрасно могу её понять. Остался всего один день лета. А кончится ли вообще лето? Теперь даже я сомневался в этом всерьёз. Наверное, я чересчур недоверчив. Но опять же, проведя несколько месяцев в этой психованной команде по предводительствам нашей гиперактивной командирши, кто угодно свихнулся бы. Хорошо бы она вела себя хоть чуть-чуть помягче. Впрочем, пока с нами Асахина сан я готов терпеть что угодно. И правда, вот если бы она была мягкой, как Асахина-сан... Нет-нет, хватит. Нужно прекращать эту бесконечную волынку. Во всех смыслах. Хм, ну и хватит, наверное. Архи тыкала плавающую ванильную льдинку в своей куле, и, казалось, не могла решиться на что-то. «Но ведь... но ведь было же что-то еще! Разве нет?» Нагата молчала и спокойно наблюдал за плавающей долькой лимона в своем ледяном чае. А сан крепко-накрепко сцепила руки на коленях. Она была совершенно разбитой и напоминала щеночку, которого читал хозяин. Коин тебе беззаботно, как обычно, похлебала свой кофе по-вински. «Что касается меня, сказать мне было нечего». Так что я сложил руки на груди, раздумывая, что предпринять. Ну и ладно, мы и так много успели за лето. Где только не побывали, юката носили, цикат наловили множество. Мне показалось, что Хархи просто сама себя утешает. И ничего подобного, этого недостаточно. В глубине же души Хархи еще не была готова распрощаться с летними каникулами. Сколько бы она ни притворялась довольной, настоящих чувств не скроешь. В глубине души, в подсознании, подсознании, еще одного подсознания... Харухи могла избавиться от чувства неудовлетворенности. На сегодня? Харухи протянул мне чек. Все, завтра свободный день, так что отдыхайте. Послезавтра до всех в клубной комнате.